Глава седьмая. Полина. Я едва могла найти себе место от беспокойства. Кажется, еще чуть-чуть, и сойду с ума. С одной стороны, в сердце все еще остался неприятный осадок после вчерашнего разговора с Анри. А с другой, я боялась за него. Боялась, что человек, которого я люблю, наговорит магистрам лишнего, и на этот раз его не удастся спасти. И если Пьер мог пожалеть меня и не трогать Анри, то от магистра Кёрнера я не ожидала понимания. Всё утро металась из угла в угол, чувствуя себя жертвой перед казнью. Решила, что к Пьеру пойду около четырёх. К тому времени публичный приём в магистрате завершится, и магистр пустоты должен вернуться в свою башню. А до тех пор я даже не смогла как следует позаниматься с Вильямом, И довольный мальчишка унёсся в сад, где играл под присмотром прислуги, пока я медленно сходила с ума. Когда мне доложили, что ко мне пришли, первой мыслью было, что Пьер решил сам зайти после приёма. Я бросилась в гостиную, а когда открыла дверь, едва удержалась, чтобы не кинуться на шею гостям. Меня ждали Анри и Фил, и то, что Анри — решился переступить порог дома герцога Дериаля, уже говорила о многом. «Полли!» — Фил обрадованно шагнул ко мне, и я обняла его без всякого смущения. Филипп давно стал для меня любимым младшим братом. «Здравствуй, Полина!» андрей Анрия обнимать не стала, хотя очень сильно хотелось. Только протянула руку, и мой гость запечатлел на ней вежливый поцелуй, но при этом смотрел на меня так, что становилось жарко. Он пришел. Все-таки пришел. Значит, ему не все равно. Мы решили, что ты, скорее всего, знаешь, куда нас сегодня пригласили, и безумно волнуешься. С легкой улыбкой проговорил Фил, присаживаясь рядом на диван, в то время как Анри сел напротив. Ты, как всегда, прав. Рядом с Филом всегда становилось теплее. Вот и сейчас я искренне улыбалась, хотя минуту назад сходила с ума от страха. Если бы точно не знала, что передо мной тёмный маг, не поверила бы ни за что, потому что в нём было столько света. Что от вас понадобилось магистрам? Решила, что спрошу у Фила, раз уж Анри будто отгородился от нашего разговора с Тиной и всё время к чему-то прислушивался. Не хочет встретить Этьена? Может, и так. Они заставили Анри попытаться активировать светлый алтарь, поделился Фил. И я вздрогнула. Если андрей станет магистром, мы никогда не будем вместе, потому что по сей день ни один магистр не был женат и не имел детей. — И как? — Полли, не переживай ты так, — ответил Филипп. — Видишь, мы оба сидим перед тобой. Значит, алтарь не откликнулся, а я и вовсе отказался пытаться. Но ты ведь темный. — Ну, не совсем временами. И Фил продемонстрировал мне огонек, сверкнувший над ладонью. «Светлый огонек!» «Только никому ни слова!» «Конечно!» — заверила его. «Да, это опасное умение. У меня не было ни одного знакомого с двумя типами магии». «Главное, другу своему не скажи!» — все-таки заговорил Анри. «Это сегодня, да реаль тебе друг? А что будет завтра?» «Ничего не изменилось? Наверное, нужно больше времени. И не стоит обижаться на Анри». Если бы мы встретились с Этьеном при иных обстоятельствах, кто знает, может быть, я тоже испытывала бы к нему жгучую ненависть, но я знала другого Дориале и была бесконечно ему благодарна. Никто за это время не заботился обо мне так, как он, ничего не прося взамен. — И что теперь будет? — спрашивала я, делая вид, что не обратила внимания на выпад Анри. — Да ничего, — Фил пожал плечами. Алтарь ведь не откликнулся. Значит, все по-прежнему. Но видела бы ты, какими глазами там смотрели на нас, будто мы как минимум демоны, несущие конец света. Ты не похож на демона, — рассмеялась я. Еще бы. Я в гимназии встретился с одним. Знаешь, какой жуткий. Потом оказалось, что высший. Но это было уже после того, как я его победил. Ты победил демона? Ничего себе! От Филиппа я такого не ожидала. Для меня он оставался ребёнком, хотя и вёл себя теперь как взрослый, да и выглядел тоже. — И как же тебе это удалось? — заинтересовался Анри. — Случайно ударил светом, — ответил Фил. — Иначе он нас бы сожрал. — Ну и учёба, — воскликнула я. — Не то слово. Фил тряхнул густой копной волос. — Это ещё что? Видели бы вы горного абассина? — Кого? переспросила я. «Темную сущность в виде быка», ответил Анри, «обычно появляется в подгорьях». Представила себе эдакого быка и куда Пьер отправил Фила. Внезапно дверь тихонько открылась и в комнату скользнул Вилли, забавно втянул носом в воздух и заулыбался. «Поздоровайся». Во мне тут же проснулась его наставница. «Здравствуйте, Филипп, Анри». здравствуй ильям кивнул фил а андрей удивленно замер я вилли добавил юный оборотень забавно морщась вилли андрей и вовсе побелел да мой жених понятия не имел что обязан жизнью и свободой сыну герцога до реаля ты чего поинтересовался вилли забираясь на диван рядом с ним наверное я в волчьем обличье кажусь старше подожди Анри пытался подобрать слова. «Получается, ты сын герцога Дориаля?» «Ну да», — беспечно кивнул мальчишка. «Знаешь, как мне влетело за те облачка?» у, -у, у папа долго за мной по дому гонялся, а потом взял честное слово, что я больше ни-ни». Анри, кажется, окончательно запутался, а Фил улыбнулся. «Вилли помог мне найти дверь из пустоты», — сказал Анри брату. «Правда, тогда он был белым волком». «Да, вот таким». Вилли подскочил, покрутился на месте, а я знала, что в этом не было необходимости. И перед Анри сидел белый волк. «Ух ты!» — восхитился Филипп. «Погладить можно?» Волк доверчиво ткнулся носом в его руку, а Фил уже дергал его за уши и гладил по лбу. Волк чуть ли не повизгивал от удовольствия, а Анри смотрел на него — словно до конца не веря, что все это правда. «А герцог тоже?» — спросил он. Я кивнула. Я подозревал, есть в нем что-то волчье. Но что Вилли его сын... А Вилли уже снова стал человеком и уселся рядом с Анри. Мы тут же оставили серьезные темы. Не при ребенке же. Фил продолжил рассказ о своих буднях в гимназии. Когда я услышала, какие там вступительные экзамены, «У меня волосы стали дыбом, у Анри, похоже, тоже». Он молчал, но глаза говорили за него. Вилли же слушал с немым восторгом и засыпал Фила вопросами, пока не начал зевать. Вилли так и вел преимущественно ночную жизнь, поэтому днем чаще всего дремал, компенсируя недостаток сна. Я заметила, что он клюет носом, и тут же отправила к себе. Вилли сопротивлялся с минуту, Взял с Анри и Фила обещание, что они придут еще, и поплелся на второй этаж. «Очень энергичный мальчишка», — пробормотал Анри. «Странно, что он вообще хоть когда-то устает». «Поверь, это редкий случай», — улыбнулась я. «Вилли действительно сует свой нос в любые неприятности. В их поместье мне как-то ночью пришлось вытаскивать его из ямы. Хорошо хоть из пустоты выбрался сам». «Да». В это время дверь распахнулась, и слуга проводил в комнату еще одного гостя. Пьер замер на пороге, окинул взглядом открывшуюся картину и как-то колко усмехнулся. — А я-то думал, что вы не рискнете прийти в дом врага, граф Вейран, — обратился он к Анри. — Я и вовсе не думал, что вы навещаете своих подчиненных, особенно в их отсутствие, магистра Элиан. Лицо Анри мигом стало холодным и отстраненным. а мне стало не по себе. «Язвите», — хмыкнул Пьер. «Ваше право. Я опомнилась, поздоровалась и предложила ему присесть. Пьер тут же сел слева от меня, и мне показалось, что Анри едва сдержал очередную колкость. Спокойным оставался только Филипп. Он будто ушел в свои мысли, мало внимания обращая на окружающий мир. «Что же привело вас сюда, магистр?» Анри напоминал натянутую струну. Еще немного — и лопнет. То же, что и вас. Пьер же говорил с легкой иронией. Решил, что вы не рискнете появиться на пороге Дериаля, а Полли будет волноваться, живы ли вы после визита в магистрат. Поэтому я и захотел рассказать ей, как прошла наша беседа. Тогда не буду вам мешать. Анри поднялся, а я не знала, что мне делать. — Сядьте, графейран, — холодно ответил Пьер. Вы ведь не избежите как последний трус, только потому, что здесь нахожусь я. Не вам обвинять меня в трусости. Анри все больше хмурился. Угомонитесь оба, вмешался Филипп, и, как ни странно, противники послушались. Это чужой дом. Мы пришли в гости к Полли. Хватит. Аура, которая в эту минуту окружала Фила, почти что пугала. Мне даже стало не по себе. Зато и Анри, и Пьер, Притихли. Анри сел на место, а Пьер перестал его задирать. Теперь в комнате царило молчание, а я не знала, как начать разговор. — Как там магистр Кёрнер? — Фил решил и тут прийти на помощь. — Что говорил после нашего ухода? — Лютовал, что светлый артефакт не откликнулся, — уже спокойно ответил магистр пустоты. — Он был уверен, что у нас нет светлого магистра только потому, что твой брат оказался в пустоте. Будто этого самого брата тут не было. Они успели поссориться, потому что Пьер никогда не относился к Анри плохо. Что же такое? Ваш коллега ошибся, — заметил Анри. Что странно, Кернер редко ошибается и часто предвидит события. Видимо, все дело в том, что пустота лишила месье Вейрана магией. Что? Я не ослышалась? Анри перестал быть магом? Как такое возможно? Он ведь был очень сильным светлым. И что теперь, даже при моем пока что слабом даре, я не представляла, как можно его лишиться, пусть и использовала не так часто. — Вы всегда так много болтаете, магистр? — поинтересовался Анри. — Нет, только когда надежды на равновесие идут прахом, — пожал плечами Пьер. — А вы разве не сказали Полине о таком немаловажном факте? Насколько помню, она — ваша невеста, — Сердце замерло. «Все верно», — ответил Анри. «Полли — моя невеста, и я сам решу, когда и что ей говорить. А теперь извините, мне пора. Дел хватает, знаете ли, и с хозяином этого гостеприимного дома встречаться не хочется. Фил, ты со мной? — Да, — Филипп поднялся на ноги, — нам и правда пора. Скоро увидимся, Полли. Приходи в гости. Ты тоже». «До встречи, Пьер!» андрей поморщился. Видно, ему не нравилось, что брат дружит с магистром пустоты, а я не знала, как мне быть. Сердце рвалось за Анри, но не бегать же за ним, поэтому я осталась сидеть на диване, уставившись на сложенные на коленях руки, пока прислуга провожала братьев. «Что мне делать?» Этот вопрос возвращался снова и снова, а ответа на него не было, и порой казалось что быть не могло. Я сказал что-то лишнее. Голос Пьера будто пробудил меня от спячки. Нет, я подняла голову. Уверена, если бы не ты, Андрей никогда не признался бы мне, что его магия исчезла. Как думаешь, это навсегда? Скорее всего, Пьер равнодушно пожал плечами. Точно, он же лишился способности чувствовать. Каждый платит пустоте по-своему. Спасибо, что пришел. Мне вдруг стало жаль холодного и равнодушного магистра Элиана. Уж не знаю почему. Пьер никогда не вызывал у меня жалости. Наоборот, казался человеком, который точно доволен своим положением. Но, наверное, это страшно ничего не испытывать. Ни радости, ни счастья, ни любви. Я не ожидал, что ты не одна. Пьер будто извинялся. Слишком много графа Вейрана для меня на сегодня. Знаешь, Меня даже перестало удивлять, что Дориаль обломал об него зубы. Мне на мгновение показалось в магистрате, что дай Анри волю, и он нас с Кёрнером обоих сошлёт в пустоту. Он стал злее, а ведь в пустоте таким не был, когда мы столкнулись. Наоборот, пытался помочь. Сам Пьер тоже не казался настроенным дружелюбно. Но, конечно, я промолчала. Всё-таки отсутствие чувства и эмоций — это тоже непростое испытание. Он вряд ли понимает, где та грань, которую не следует приступать в общении с другими. Однако помог во время суда, когда все от нас отвернулись. «Почему?» «Ты странно на меня смотришь», — заметил Пьер. «Слишком много мыслей в голове», — призналась я. «Да? И каких же?» Хотела понять, почему ты все-таки решил вмешаться в ход суда, не только как магистр, но и как защитник. Решила, что нет смысла скрывать. «Зачем?» Пьер чуть отвернулся. «Я уже говорил тебе, Полли, что самостоятельно вел расследование, и раз граф Вейран не был виновен, к чему его казнить? Жаль, что настоящий убийца вряд ли будет найден. Даже в своей башне я не смог взять его след. Он подобрался слишком близко. Все так запуталось, да?» — улыбнулась я. «Да, больше, чем мне хотелось бы». И что, ты не решила разорвать помолвку, Санри? А есть ли она эта помолвка? Но в любом случае нет. Не решила. Только не знаю, чем это закончится. Пьер кивнул каким-то своим мыслям, а я все пыталась понять, что он не договаривает. Что ж, я тоже пойду, Полли. Поднялся он на ноги. Много дел, но если буду нужен, приходи. Хорошо. Спасибо. За все за то, что пришел меня успокоить, не дожидаясь, пока сама посещу башню, что вмешался в ход суда и присматривал за Анри все это время, как умел, и за то, что пожалел нас с Филом. Видимо, пустота сумела забрать не все. Я проводила Пьера до ворот, а затем вернулась в дом. В голове царил сумбур. Я уже ничего не понимала. И хотела бы, да не могла. Оставалось только ждать когда время само расставит всё по местам.